Эпилог. Центральная гостиная была непривычно полна народу. Поленья потрескивали в каминах, оранжевые огоньки плясали на стенах, рождая причудливые тени. Принцы сидели на коленях у Люция Дуэ и раскрыв рты, слушали местные сказки из сборника про девять огней. Эти цифры нужно ставить столбиком вот сюда. Философ и бессменный учитель по имени Витген преподавал Довану основы экономии и хозяйства. Королевская чита сидела на диване и играла в карты который час. Компанию им попеременно составляли леди Инсони, Глория и даже Бодрик. Последний не отходил от вдовы ни на шаг и предпринимал бесчисленное количество попыток убедить леди поесть. А давайте сыграем на интерес, предложил оруженосец. И если я выиграю, Глория при мне съест тарелку мясной похлёбки в качестве желания. Король беззлобно усмехнулся. А если выиграет Глория, ты искупаешься в кла. Если нужно, я готов, бравурно заявил Бодрик. Если это оправдает мою вину, то «Все уже давно прошло, отмахнулась вдова. Следите лучше за ходом, сейчас ваш черед». Леди Инсони бросила многозначительный взгляд в сторону кузена Лестера и улыбнулась. Мне кажется, все очевидно как божий день, и одна только леди Фотхем не понимает, что этот доблестный молодой человек не сводит с нее глаз весь вечер. Он и в карты начал играть, чтобы подсесть поближе. Присутствующие, не сговариваясь, усмехнулись. Одна только королева позволила себе лишь небольшой намёк на улыбку. Так и зачем ходить вокруг да около? Видгин обернулся к играющим, делясь мудростью. "Когда вас поздравлять?" Улучив момент, Бодрик встал на одно колено и вынул из кармана фамильное кольцо матери. Прошу, позволь мне искупить вину за содейные. То есть, прошу, позволь взять на себя ответственность за твое самочувствие. Прошу. еще одно прошу, и она точно откажет. хохотнула леди Инсони, прикрывая рот веером из карт. Я бы не была так уверена. Королева смерила вдову долгим взглядом, явно на что-то намекая. И учти, Если соврёшь только чтобы потешить самолюбие, я тебя назад не приму. Дорогая, мы играем или ведём беседы? Король тоже зря времени не терял, пользуясь общим отвлечением подтысывал карты на следующий ход. А когда ему стало скучно, решил наконец вмешаться. Бенедикта в отместку за мухлёж сложила карты на стол и откинулась на спинку дивана. Как же здесь хорошо. Выдохнула она. Нет всей этой суеты слуг. Можно почувствовать себя не изваянием, а живым человеком. Она с улыбкой посмотрела на сорванцов, подергивающих молодого советника закосу. — "Люций", позвала помощника мужа леди Синглер. — "Ты нам не солгал о делах лорда Акбестии? — "Нет, ваше величество. Он написал письмо для Эллии и изложил суть проблемы о планах лорда восьмого огня вот только отдать не успел решил вступиться за ученика Видгин я сейчас разгадываю другую головоломку кто из рыцарей лорда отправил это послание в Артензию клеймённым змеекрылым знаю предателя легко вычислить лишь допросив стражу в Клавере Но мне почему-то хочется найти ответ, не выходя из этого зала. Таковы уж причуды старости. Предоставьте это мне, решил поучаствовать король, тем более что его слухарь уже прибыл в Клавренс-холл с подробными новостями по этому делу. Согласна, ответила Глория Бодрику и поспешила выставить условия, но для меня клятва верности не пустой звук. И я не позволю водить тебя за нос. Учти это. Учту. И клянусь. Королева сидела и улыбалась, мысленно поздравляя себя с очередным верным решением. Не знаю, как бы себя чувствовала, если бы оставила малышей на прислугу и нянь. Оказывается, наш люсы отлично ладят с детьми. Густой румянец выступил на щеках леди Инсони. Дочь графа и помощник советника короля были тайно помолвлены еще с прошлой зимы, но по-прежнему скрывали сей факт. Однако слова королевы наконец поставили точку. "Я все знаю", она кивнула Фрейли, не взяв ее за руку, "и даю вам мое благословение". Не веря своему счастью, новоиспеченный жених и невеста не смогли скрыть радости. Сидящая в уголочке люцерна, он стриклен тоже улыбнулась. Она с удовольствием покинула комнату наверху и постепенно приходила в себя после стольких лет заточения. Дочь постоянно твердила ей, что внешний мир опасен и жесток, прямо как ее сын Лестер, а он наоборот, распорядился, чтобы матушка чаще выходила в сад и дышала свежим воздухом, едва увидел в каких условиях она прозябает. Сын принес матери весть о смерти Висель. Хотя и не положено, но она ощутила успокоение и, конечно, горечь. Шанс упущен, ее уже нет. Поняв, что часть ответственности за скверный характер дочери, обострённый полным отсутствием подобающего воспитания, лежит на матери, Люцерна пожелала исправить этот момент с единственным на свете родным человеком в котором по-прежнему течёт её кровь. Мама Лестера самостоятельно умылась, остриглась, переоделась и сейчас выглядела истинной леди, пусть худой и измождённой, но живой и участливой. А маленький Йорки Ирбис, который забрался к ней на колени отдохнуть, ничуть не испугал, а вызвал приятное ощущение теплоты и даже любви, позабытой за долгий долгое время. Погладив дикого котёнка по шерсти, Люцерна вновь посмотрела на непосед королевичей, юрзающих на коленях красивого молодого человека и пожелала, чтобы так было всегда, чтобы детский смех чаще слышался в этих стенах, а в отношениях их родителей царило полное согласие. Тем же вечером. Вот что значит любящая семья думалось лорду третьего огня, когда он смотрел на Эллию и ее венценосных родителей, радостно обнимающих друг друга. Теплота на сердце омрачалась тяжестью вины за безразличие к судьбе собственной матери. Перепоручив заботу о ней сестре, Лестер и не предполагал, каким плачевным последствиям это приведет. Люцерна стала призраком человека, исхудавшим и но одно радовало точно На ее устах играла улыбка, и она смотрела на сына без той ненависти, которую он ожидал встретить. Ведь он долгое время ее не навещал, оправдывая собственное безразличие пролёкшее между ними ненавистью. Удобно было верить в ложь придуманную виссаль. Лорд Витген, сидя в кресле, бросил на бывшего ученика внимательный взгляд. Вы с нами? Или снова витаете в облаках лестеру осталось лишь поделиться живости ума человека втрое его старше я вас внимательно слушаю герой маромоцкого сражения кивнул икас и валдус назвал философ имена рыцарей оставшихся в клавере после возвращения из артензии что с ними лорд нахмурился пытаясь вернуть мысль в прежнее русло Ведь последнее время он мало занимался делами третьего огня и слегка потерялся во времени, уделяя всё своё внимание принцессе и только ей. Улыбка против воли заиграла на устах. Это бесполезно, констатировал Бодрик. Он сейчас пребывает в блаженном неведении, и мне даже жаль его оттуда вытаскивать. О чём речь? Эти рыцари оказались предателями. Серьезный ответ Кузена заставил лорда напрячься в один миг. Суть дела: они оказались в сговоре с лордом Макбестей. Один отправил змеекрылостью чужим посланием в Артензию к Люцию. Другой строчил доносы восьмой огонь обо всем происходящем в нашей крепости. Но зачем им это было нужно? И главное, почему? «Беспризорники!» — широко улыбнулся Виткин. Хитрый лис отбирал детей по всем территориям и взял с них клятву верности, обучал шпионскому мастерству и прочим полезным наукам. Лорд Стриклинд кивнул сам себе. Наказание за предательство будет суровым. Стукнув кулаком по столу, Бодрик выпалил: "Не могу". Собеседники уставились на роженосца с нескрываемым интересом. У них же семьи Выдохнул тот. А у Валдуса скоро будет прибавление. Это не извиняет их проступков, хотя ранее Лестер не задумываясь, казнил бы рыцарей согласно кодексу чести, но сейчас он решил поступить немного иначе. Что ж. Дован позвал лорд-помощника из коридора. Готовь рыцарей в сопровождение и телегу для казни. Но Бодрик явно хотел возразить. Однако, заметив суровый взгляд господина, умолк. На том разговор окончился. Оставалось привести наказание в исполнение. Сутки Спустя лестер и его рыцари прибыли в лесную чащу, где лорд третьего огня огалел меч, чтобы казнить пойманных с поличным предателей. Икос и Валдус послушно вытянули шеи, готовясь проститься с жизнью. Даю вам последний шанс. Лестер отстегнул короткий кинжал и кинул его в ноги сидящим на снегу. Как вы поступите? Лучше умереть, чем снова предать вас, лорд. Экс склонил голову ниже, почти до самого снега. Валдус, моя жена, лорд. Прошу вас, не оставьте ее в нужде без крошки хлеба. Молю вас как участник марамутского сражения. По лесу послышался глубокий вздох. Взмах меча Один, другой. Разрезанные веревки опали на снег, а рыцари, оставшиеся в живых, не верили своему счастью. Они подняли головы к Лорду с искренней благодарностью. Я предоставлю вам шанс заново доказать свою преданность. Выйдя из леса в одиночестве, Лестер нашел взглядом Бодрика и подозвал его жестом. А когда тот подошел ближе, прошептал ему на ухо: Проследи, чтобы эти двое благополучно добрались до восьмого огня. Возьми все необходимое для дальнего пути. Просияв от счастья, оруженосец спешно справился с собственным лицом. Делман нахмурился и коротко кивнул. Неделю спустя по всем девяти огням разлетелась весть о том, что лорд Акбестия мертв, убит ударом клинка в сердце. Другая новость Менее значимое, но тоже громкое, пришла немногим позднее. Савор отравился алкоголем и скоропостижно скончался в пещерах Анопу. Поэтому все его преданные почитатели так и не смогут узнать, чем закончилась история великого лгуна-соблазнителя. Свадебное путешествие леди и лорда Третьего огня плавно подходило к концу. Посетив бесчисленное количество мест Косагория, побывав на побережье Северного океана, любуясь звездным небом с вершины горы, Элли не могла поверить своему счастью. Она жестоко ошибалась, считая эти места суровыми и неприветливыми. Ее окружало белоснежное Немыслимая, невероятная красота окружающего мира, а компания опытного проводника, знающего все о тайных природы в этих краях, сделала путешествие по всем девяти огням просто незабываемым. Полет на змейкрылых от маяка вдоль ледника к агниздову рогатых пингвинов добавил остроты ощущений, из-за чего Элли пожелала перевести дух прежде чем сделать шаг к разбитому невдалеке лагерю. Смотри, Лестер обнял супругу и развернул её в сторону Низины, туда, где чёрными пятнышками на белом фоне петляющей цепочкой передвигались пингвины, Возвращаются к своим благоверным после охоты. Новый повод для радости не заставил себя ждать, ведь принцесса помнила о приметте, рассказанной Зозо накануне свадьбы. Улыбка заиграла на устах Элли, когда она обернулась к Лестеру. Я и без того собираюсь любить тебя долго-долго, дольше, чем проживу на этом свете. Лорд Стрикленд молча склонился к сияющей звезде Артензии, завершая ритуал влюбленных. О леди третьего огня Элли Элизабел Стрикленд еще предстояло узнать про другое, особо почитаемое суеверие. Кто первый целует, тот любит больше. Конец книги. Читала Ксения Широкая.